Глава десятая. Риелторы опоздали почти на час. Прибыли, когда от 200 руб., взятых Арказием Ильичом Уладейниковым, осталось 30 с мелочью. Два парня вошли в кафе, оглядели столы и сразу определили, к кому должны подойти. Они сели за стол и назвали себя. Одного звали Артём, а другого Денис Михайлович. Вряд ли каждому было больше 30. Денис Михайлович так вообще выглядел слишком молодо для того, чтобы представляться, называя себя по имени и отчеству, особенно когда пытаешься убедить в чем-то человека вдвое старше себя. Последние с полчаса расписывал Брадису все преимущества предстоящего обмена, причины, по которым ему просто необходимо обменять свою квартиру. говорил, что именно сегодня ему выпал шанс значительно поднять своё благосостояние, почти ничего не теряя в метраже жилплощади. Да мы не только вам помогаем, пытался заверить субтильный Денис Михайлович. Мы помогаем всем одиноким людям, которым тяжело сейчас, у которых нет уверенности в завтрашнем дне. Аркадий Ильич слушал, кивал, соглашался и задавал один и тот же вопрос: Как вы меня нашли? С чего вы взяли, что я хочу обменять квартиру? Хорошо. Есть предложение специально для вас. В очередной раз ушёл от прямого ответа Денис Михайлович. Молодой человек вздохнул и посмотрел на своего коллегу. Ну что, запасной вариант? Артём кивнул, и Денис Михайлович заглянул Брадисову в глаза. Раз вас не устраивает жильё, которое мы предлагаем вам взамен вашего, имеется вариант, который мы держали для подобного случая. Но он последний и самый выгодный для вас. В обмен на свою убитую смежную двухкомнатную хрущёбу вы получаете небольшой дом со всеми удобствами в непосредственной близости от города. Удобство, как я понял, близко к городу, а сам дом Простодушно поинтересовался Брадис. Дом со всеми удобствами, с газом, и он рядом с городом. Терпеливо пояснил Денис Михайлович. Большой участок земли, сосны. Ведь так, Артём. Лес с этими, как их, с белками, напомнил коллега и засмеялся довольный своей шуткой. Они там прыгают повсюду, добавил он, давясь смехом. Брадис посмотрел на него, сделал глоток из своей кружки и покачал головой. "Не, меня договор не устраивает". "Что вас не устраивает?" возмутился Денис Михайлович. "Давайте мы вас туда свозим. Вы всё увидите сами. Можете там и остаться. Дадите нам доверенность, и мы сами все бумаги оформим. Вы же читали договор. Мы готовы выполнить за вас любые действия". В кафе вошёл Богомолов, увидев Брадиса, направился к его столику и, не дойдя пары шагов, остановился, слушая, как Аркадий Ильич излагает свои условия. Вот меня как раз договор и не устраивает. Во-первых, кто страхует сделку? Так это, не понял Денис Михайлович. Во-вторых, в договоре не прописаны пенальти. Какие ещё пенальти? возмутился теперь Артём. Мы что? «В футбол играть будем». «Э, ты, то есть вы?» «Я хочу сказать, что штрафные санкции меня не устраивают. Они должны быть зеркальными», — объяснил Аркадий Ильич. «В-третьих, я готов продать лишь опцион. Определим тайм-валю, скажем, на полгода. При покупке опциона вы выплачиваете мне 20%. А я обижусь. За полгода выбрать один из предложенных мне вариантов. Артём посмотрел на Брадиса с едва скрываемой ненавистью, потом кивнул Денису Михайловичу. Ну что, рассмотрим встречные предложения. Денис Михайлович оглядел кафе, скользнул взглядом по фигуре отвернувшегося в сторону Богомолова. покосился на компанию маргинальных личностей за столиком у противоположной стены и поставив себе на колени портфель, достал из него бутылку водки. Давайте, Лот, Аркадий Ильич, выпьем сейчас, а о деле потом поговорим. Паспорт при вас? обратился к брадюсу Артём. Я почему спрашиваю, чтобы вы случайно не потеряли его. А я с вами пить водку не буду, заявил вдруг Аркадий Ильич. «Так у нас и коньячок имеется!» Денис Михайлович убрал водку и достал коньяк. Бутылку он поставил на стол, а потом вынул из портфеля граненый стакан. «Не буду!» – твердо произнес Брадис. Но оба риэлтора словно не слышали его. Стакан наполнили коньяком, Артем, подвинув его к Аркадию Ильичу и обняв мужчину за плечи, скомандовал. «Давай, дед!» Хватит придуриваться. Сейчас за твой пенальти и выпьем. Брадис попытался освободиться и только теперь заметил Богомолова, стоящего за спиной Артёма. О, обрадовался Аркадий Ильич. А то сижу тут, сижу, а никого нет. Богомолов скинул с его плеча руку релтера и улыбаясь воскликнул: "И в самом деле, давайте выпьем". Затем посмотрел на Артёма. "Только ты первый пьёшь". Я за рулём, попытался отговориться парень. Богомолов взял стакан с коньяком и протянул его другому риелтору. "Так да ты, я тоже за рулём", отказался Денис Михайлович. "Мущина, мы вас не знаем. Идите отсюда". "Понятно", кивнул Богомолов. И тут же схватив Артёма за шею, завалив его на себя, начал вливать ему в рот коньяк. Реалтер попытался вырваться, сжать зубы, отплеваться, но не получилось. Богомолов зажал ему рот ладонью. "Майор, если и пролил коньяк, то немного". А потом, продолжая удерживать захлёбывающегося Артёма, поставил на стол пустой стакан. "Аркаша, налей ещё стаканчик". Брадис взял бутылку коньяка и наполнил ёмкость до краёв. Притихший Денис Михайлович внимательно следил за его действиями. Не выдержав, вдруг зачастил: "Вы что? Я пить не буду. У меня язва. Я это подшит. Мне нельзя. Позвольте мне уйти". Но его отказ, казалось, ещё больше разозлил майора. "Ещё слово, и я тебе одним пальцем разошью, а вторым почки вынул вместе с печенью", пей сказал. Денис Михайлович взял со стола стакан, обернулся по сторонам в поисках поддержки, а потом сделал маленький осторожный глоток, причём удержал коньяк во рту, явно надеясь куда-нибудь сплюнуть. Протянул руку, чтобы поставить стакан на стол, но Богомолов перехватил его, зажал в кулак волосы риелтора, закинул назад голову парня и влил коньяк в открытые для крика рот. Оставленный без поддержки Артем тут же повалился на пол вместе со стулом. Компания за столиком у противоположной стены обернулась на шум. «Богатенькие ребята не рассчитали силы», — объяснил им майор. «Жахнули коньяку из копыт. Денег полные карманы, а позаботиться о них некому». Словно в подтверждении его слов Денис Михайлович начал захлебываться коньяком. От компании отделились двое, подошли к Богомолову. Так это, сказал один из них негромко. Если и в самом деле некому, то мы позаботимся, домой доставим, такси вызовем. Ежели что, хриплым шёпотом поддержал его приятель. Аркадий Ильич и Богомолов не стали задерживаться, а потому не увидели, как уже вся компания в полном составе окружила поверженных риэлторов, из карманов которых маргинальные личности быстренько вытащили деньги и мобильные телефоны, которые тут же отключили. А потом, к пущей радости бомжеватых типов, в портфеле была обнаружена еще и бутылка водки».